Квартиру позвонили. «Передай моей дочери, что я ее очень люблю, и скажи, что я только ради нее жил, и все, что я сделал, это все ради нее», сказал Павел, медленно поднялся и пошел открывать дверь. На пороге стояли два милиционера. «Павел Михайлович Синявский, вы подозреваетесь в убийстве гражданина деревянка Евгения Ивановича». Прошло пять лет. Большой зал консерватории был полон до отказа. Ждали выступления лауреата конкурса, известную на всю страну Дарью Синявскую. На сцену вышла юная девушка. Черное платье без единого украшения подчеркивало ее стройную фигуру. Огромные серые глаза внимательно оглядели зал. Публика замерла. Раздались первые звуки. Нежные, тихие, еле слышные. Затем мелодия стала звучать все сильнее, громче, уверенней. Она заполнила собою весь зал, захватила его в плен, проникла в каждую душу и осветила ее своей красотой. Мелодия дарила людям надежду на счастье, на любовь, на счастливую жизнь. Она вселяла уверенность в себе в завтрашнем дне, в бессмертии души. Каждый человек, сидящий в зале, чувствовал себя сопричастным этой мелодии, как будто это он сам играл на скрипке и создавал столь проникновенную музыку. Это он дарил людям красоту, счастье и надежду на любовь. Дарил то, чего нам так не хватает в нашей долгой и порой на первый взгляд благополучной жизни. Девушка перестала играть. В зале... Стояла тишина.